Глава 30. Первое, что я сделал, это отрубил одну из ног Ретлинга-чемпиона и скормил его за ртани, дабы получить с этой твари эссенцию. Убрав ее в специальную ампулу, я быстро снял с противника всю его латную броню. Убрал в магическое хранилище длинный лук и кинжал, который оказался у него на поясе. После чего призвал демоническую наковальню и превратил его тело в духовную руду. Остальные крысы, большинство которых были обычными, меня мало интересовали, поэтому пока я решил не тратить на них время и, вернувшись к тупику, приступил к работе. А работы, как и раньше, было непочатый край. Ну, начнём с самого интересного, улыбнулся я. Сульфарус азвал свой демонический горн, и он сразу же откликнулся на мой зов. Держи. Я закинул в него руду Ретлинга Чемпиона, а пока он её плавил и очищал, приступил к работе над величайшим оружием в моей коллекции ледяным топором. Вроде закончил, подумал я, посмотрев на Сульфаруса, демоническое пламя в котором практически потухло, что означало Горн справился со своей работой и оставалось лишь забрать духовный металл. Прервав работу над заготовкой топора, я подошёл к артефакту, и стоило мне его коснуться, как он послушно исторг содержимое из себя. Оставалось лишь охладить духовный металл, что я собственно и сделал. Ну, а теперь посмотрим на твои свойства. Азартно улыбнувшись, произнёс про себя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 Уязвимость к магии. Неизвестно, неизвестно, неизвестно. Предметы, изготовленные из данной руды, будут обладать следующими свойствами: безупречные инстинкты, пассивное свойство. Неизвестно, неизвестно. А, ну теперь понятно, почему даже будучи оглушённым, Рэтлинг сумел избежать части повреждения от моей атаки. Всё благодаря пассивному свойству безупречные инстинкты. которое позволяло быстрее реагировать на все, что творится вокруг. «Замечательно! Это просто замечательно!» Внутренне ликовал я, глядя на слиток, ибо свойства, которыми обладала духовная руда, полученная из чемпионов ретлингов, были просто замечательными и отлично гармонировали друг с другом. «Хочу полный комплект из этих тварей. Как же я его хочу!» «Фу...» Я сделал глубокий выдох, чтобы успокоиться. Всему своё время. Подумал я, глядя на то, как от волнения трясутся мои руки. Ладно, пора вернуться к работе над своим лучшим, разумеется, на данный момент оружием, что я собственно и сделал. Эмят. Лишь когда Ирен закричала, я смог её услышать и отвлечься от работы. Чего? Спросил я, не хотя откладывая кузнечный молот в сторону. Риска рыкнулся. Хочет тебя видеть, ответила она, и по её серьёзному выражению лица я сразу же понял, что разговор будет не из самых приятных. Хорошо, сейчас подойду, ответил я и посмотрел на наковальню, на которой у меня лежало практически законченное оружие, которому я уже и имя успел придумать. Быстренько собрав переносную кузню, отправился в лагерь. Благода Нево было рукой подать. Звал? Я весел на корточке напротив Рискара. Да, ответил он и поморщился, после чего его все схватился руками за голову и закрыв глаза застонал. Иви пришла в себя. Повернувшись к девушке, им интересовался я. Да, пару часов назад Ответила Ирен. Хорошо, снимите с неё пока мою кольчугу и принесите мне, сказал я, и спустя какое-то время кольчуга была уже на Рискаре. Так лучше? Да. В его голосе чувствовались нотки удивления. Ну-ка, секрет, я пожал плечами. Рискар тяжело вздохнул и, посмотрев мне в глаза, произнёс: Ладно. Несколько секунд он просто буравил меня своим тяжёлым взглядом. Считаешь, что я поступил неправильно? прямо спросил я, решив первым нарушить тишину. Я такого не говорил, ответил Рискар и закашлялся, закрывая рот платком. Угу, всё гораздо хуже, чем я ожидал, подумал я, видя, как на платке остались пятна крови. В общем, я считаю, что нам нужно разделиться, произнёс Рискара серьёзным тоном. Мы и так <coughs> сильно отстаём по времени от графика и больше просто не можем позволить себе задерживаться тут, добавил он и снова закашлялся. И что ты предлагаешь? Ты, Рэн и Лис, пойдёте дальше. Сейчас В его руках появился тубус, из которого он извлек карту. Некоторое время он просто ее рассматривал, видимо, пытаясь найти нужный тоннель и наше местоположение. «Сейчас мы здесь», — Рискар ткнул в карту пальцем. «Ну, хотя бы не ошибся», — подумал я, ибо мне хватило на это пары секунд. «Мы исследовали уже большую часть тоннелей, и сейчас нам требуется лишь дойти до сюда». Он указал на тупик, которым заканчивался тоннель, и вернуться обратно. Я задумался. А ты уверен, что тоннели заканчиваются именно там? Пришёл уточнить я. Ты ведь понимаешь, что ретлинги могли прорыть их дальше. Нет, не могли, решительно ответил Рискар. Откуда такая уверенность? Не могу сказать, но я точно знаю, что тоннели оканчиваются здесь. — Он снова ткнул пальцем в тупик. — То есть наша задача — дойти до туда, убедиться, что живых тварей не осталось, и вернуться обратно? — Да. Такова цель нашей миссии. — И как ты предлагаешь разделиться? — Ты, Рен и Лис, пойдете вперед, а мы, как только придем в норму, отправимся вслед за вами. — Как-то это уж больно подозрительно. — Да. Подумал я, но ничего не сказал. Ты уверен, что оставлять вас здесь будет правильным решением? У нас нет выхода. Скоро сюда отправится отряд санирачей. Если тоннели не будут зачищены, неизвестно, сколько людей может пострадать, ответил Рискар и закашлялся. Хм, странно. В этот раз на платке крови не было. Неужели ты так быстро выздоровел? Или кольчуга так помогла? Я посмотрел на карту. В принципе, отсюда до тупика расстояние было небольшим. Учитывая, что от самого Рискара и Иви особой пользы не было, факт отсутствия их в группе ничего не решал. Вопрос только в том, что я не хотел оставлять Лию в компании Рискара, которого вообще не знал. И Иви, с которой познакомился не так давно, чтобы ей доверять. Хорошо, немного подумав, решил я. Мне нужно закончить одно дело. Это не займёт много времени. А дальше поступим следующим образом. К тупику мы отправимся вместе с Рен, а остальные останутся здесь. Вам лекарй нужнее, чем нам. Но иначе мы будем ждать, когда вы восстановитесь, перебил я Рискара. Это не обсуждается. А ты не забыл, кто здесь за главного? Сквозь зубы процедил он. Нет, но в контракте я не видел пункта, где мы должны исследовать тоннели раздельно. Мы боевой отряд или группа, и всё должны делать вместе. Разве я не прав? Несколько секунд Триска расверлил меня недовольным взглядом. Хорошо, наконец сдался он. Вот и славно. Улыбнулся я и не обращая на него больше внимания, поднялся. «Ирэн, Лия, за мной!» — крикнул им, и они отправились со мной. Выйдя из лагеря, я остановился и обрисовал им суть ситуации. «Я против!» — сразу же воспротивилась Лия. «Я не доверяю Ламии. Ты же помнишь, что я тебе говорила?» «Помню», — задумчиво ответил я. «Вы о чем?» — Ирэ накинула нас подозрительным взглядом. Пришлось вкратце всё ей и рассказать. Значит, наёмники, задумалась она. Может, совпадение? А если нет, возразил Илья. Я не останусь с ним. Она скрестила руки на груди. А чего ты боишься? Ты и твой фантом и твоя Ирен, Лия бросила на неё уничтожающий взгляд, который заставил её замолчать. Ничего себе. «Хм. В общем, ты и твой фантом с этим Рискаром на раз-два справитесь. Разве нет? Тем более, я так понимаю, мы недолго будем отсутствовать, да?» «День, может, чуть больше», — честно ответил я. «И это при условии, что мы не повстречаем какой-нибудь большой отряд крыс». «Видишь? Да он даже встать не может, не говоря уже о том, чтобы сражаться. Но и ты же не одна останешься». «С тобой будет Лис и Иви». «Я ей тоже не доверяю». «Почему?» — удивилась Ирен. «Не знаю. Не доверяю, и все», — буркнула Лия. «Может, оставим их вдвоем?» — предложила Ирен. «Ну, я имею в виду Рискара и Иви, а сами пойдем дальше. Как вам такой вариант?» «Я думал над этим, но что будет, если на них нападут? Кто их защитит?» А если они ни в чём не виноваты, ты понимаешь, что тогда тем самым мы обрекаем их на верную смерть. Да уж, дилемма, Ирин тяжело вздохнула. Ладно, ещё есть время подумать. Вы пока возвращаетесь в лагерь, а я займусь делами. Посидите, понаблюдайте за ланями и развечицей. А как я вернусь, всё ещё раз обсудим, хорошо? Спросил я девушек, и они кивнули. «Все, идите», — сказал им, а сам начал разворачивать портативную кузницу. Если уж и рисковать, то явно с козырем в рукаве. Я смотрел на топор и не мог отвести от него взгляда. Мало того, что он получился красивым, так еще и источал такую сильную магию, что, казалось, ее можно коснуться рукой. Настолько сильным был магический фон оружия. Ледяная погибель. произнес я, касаясь рукояти топора. «Теперь ты носишь имя «Ледяная погибель»,» повторил я, поднимая оружие в воздух и делая им несколько резких взмахов. «Ого!» Удивился я, когда увидел, что после удара за оружием остается шлейф из снежинок. «Так, а теперь посмотрим», сказал я и закрыл глаза. «Топор из духовной руды Йотуна». ранг «мифический» духовные руды Патриарха Снежных Варгов ранг «уникальный» духовные руды Снежного Дрейка духовные руды и Снежного Варга ранг «обычный» ледяная погибель леденящая аура – активное свойство царство вечной мерзлоты – активное свойство ледяное дыхание – активное свойство завеса ледяной смерти – активное свойство Ледяная кровь. Пассивное свойство. Ледянящий яд. Пассивное свойство. Шедевр, радостно воскликнул я, ощущая, как на меня начинает действовать пассивное свойство топора под названием Ледяная кровь, которое многократно увеличивало сопротивление моего организма отравлению, кровотечению, обморожению. Помимо этого, я не мог перегреться или замёрзнуть. А также моя кровь была настолько густой, что практически сразу сворачивалась. Я уже собрался было попробовать активируемые свойства, как вдруг услышал шаги. Бездна. Кладу упор обратно на наковальню и силой мысли приказываю ей исчезнуть, а буквально через мгновение из-за поворота выходит Рискар. Эммет, тебе пора.